Деловито игравшую в пинг-понг и нетолстика, который барахтался в большом ящике, наполненном водой, заметили несколько механических бильярдов и автомат с жевательной резинкой. И побежали дальше, в японский сад. Этот сад подарила городу японская императрица. В нём всё маленькое: горбатая и бамбуковая мостики. Карликовые деревья и японский домик с раздвижными бумажными дверями. В нём живёт японец. И если посетители пожелают, устраивает им настоящий японский чай. Мы сидели в карликовой бамбуковой беседке и распивали зелёный душистый кипяток, который бесшумно подавал нам вежливый хозяин. Когда мы почувствовали себя совсем уже на блаженных островах Нипона, наши спутники рассказали, что этот японец недавно погубил свою жену. Он так мучил её, что она облилась себе керосином и подожгла. Из японского садика мы отправились в китайский квартал. Он был живописен и грезноват. Все в нем было китайское – жители, бумажные фонари и длинные полотнища с иероглифами. Но в лавках сидели только японцы и продавали кимоно, халаты, деревянные туфли, раскрашенные фотографии и китайские безделушки со штампом «Mide and Japan».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 Если какой-нибудь бандит хочет прославиться, он не должен совершать своё сенсационное преступление в день футбольного матча между армией и флотом, а найти для этого более подходящее спокойное время. Муссолини, например, выбрал очень удобный момент для нападения на Абессинию. В тот день в Америке не было футбольной игры.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 Красные и белые смешивались вместе, как нам казалось, хватая один другого за ноги. Такой переполох бывает в курятнике, когда туда заползает хорёк. Кчудилось даже хлопанье крыльев. Потом все падали друг на друга, образуя большую шевелящуюся кучу тел. Публика поднималась с мест и громко кричала. Свистел судья, футболисты остановились по своим местам, и всё начиналось с изнаба.